Часть 4. За весь этот день Гари ни разу не вспомнил о существовании Борга, и вид его, спокойно сидящего в кресле, произвёл на Гари действие подобное сокрушительному удару в солнечные сплетения. Он стоял окаменевший, слегка приоткрыв рот, с бешено бьющимся сердцем, не в силах отвести от Борга глаз. Борг тоже смотрел на него. Ему явно доставляло удовольствие видеть на лице Гари непритворный страх. В течение нескольких секунд они не сводили друг с друга глаз, затем Гари постепенно начал приходить в себя. Он не питал никаких иллюзий относительно Борга. Это огромная жирная тварь, опасна как гремучая змея и куда более безжалостна. Он понимал, что своим страхом, реакцией на появление Борга, полностью выдал себя. Теперь бесполезно лгать и выкручиваться, притворяться, что он не Гарри Грин. Борг знает всё, иначе бы он здесь не появился. Гарри подумал о пистолете, что лежал в бардачке в автомобиле, и выругал себя за легкомыслие. Впрочем, и пистолет вряд ли помог бы ему сейчас. Борг наверняка куда лучше управляется с оружием. Привет, Грин, сипло произнёс Борг. Готов побиться об заклад. Ты не чаял увидеть меня снова, а? Сядь вон туда на постель. Надо кое-чем потолковать. Как во сне Гарин направился к постели, сел, всложил руки на коленях и снова уставился на Борка. Ты ещё и в серьёз думал, что я от тебя отстану, спросил Борк, щуря глаза от сигаретного дыма, что плыл вокруг его жирных, дряблых щёк. Гарин ответил: Он не мог заговорить, даже если бы захотел. Во рту пересохли и губы его не слушались. А я шёл за тобой по пятам, знаешь откуда? Аж от самого аэропорта в Оклахома-Сити, продолжал Борг, потом раздавил окурок о ручку кресла, прожёгши в обивке дырку. А ты всё развлекался. Кстати, твоя подружка, ну, девчонка эта, вполне ничего. Что тебе надо? Гари с трудом удалось выдавить эти три слова. Борка оскалил жёлтые зубы в ухмылке. Хочу продать тебе кое-чего, приятель. Одну вещицу, которая тебе нужна по зарез. Гари удивлённо поднял на него глаза. Что ты имеешь в виду? У меня имеется гаечный ключ. На нём кровь, волосы и целый набор очень славненьких твоих пальчиков. Вот я и подумал. Может, и захочешь купить его у меня? Гарри, думавший, что ничего в этом мире не сможет отныне потрясти или напугать его, почувствовал, как по лицу у него заструился пот. Значит, этот борг убил Глорию. Надо же быть таким кретином и не вспомнить в тот момент о Борге. Да почему же тогда борг не убил одновременно и меня? И Джон вполне это мог сделать, когда я закапывал Глорию. И выстрела бы никто не услышал, и никто никогда бы ничего не узнал. Значит, это ты убил её, хрипло спросил он. Борг усмехнулся. Верно, она саман просилась. Теперь только мы с тобой знаем, что это я убил её. Копы, если они её выкопают, будут думать, что это ты сделал, не только думать. Они будут в этом уверены, если я отдам им гаечный ключ. Ну что, хочешь купить эту штуку, приятель? И снова мысли о гари заметались в поисках выхода. Надо выиграть время, думал он, как-то перехитрить этого жирного Борова, этого маньяка. Это единственный шанс на спасение. "Да", ответил он. "Покупаю". Так я и думал. Толстые губы скривились в усмешке. Он обойдется тебя в пятьдесят кусков. И это, если честно, еще дешево. Теперь Гарри понял, почему Борг не убил его тогда на пляже. Прежде он хотел вернуть деньги Деллоне. «У меня нет таких денег», — ответил он. «Даю сорок тысяч — это все, что осталось», — Борг помотал головой. «Деллоне надо отдать все до последнего цента. У тебя нет? Займи у своей подружки». Так оно вернее будет. Она же втюрилась в тебя, приятель, и я за вами наблюдал. И потом у ее папаши денег куры не клюют. Она мне не даст, — сказал Гарри. Я не могу просить ее об этом. Борг пожал плечами. — Как знаешь. Или гони пятьдесят кусков, или ключ отправится в полицию. Чтоб завтра к вечеру бабки были. — Завтра к вечеру. Это значит, — подумал Гарри. В запасе ещё целые сутки, чтобы придумать, как выкрутиться. Посмотрим, что тут можно сделать, сказал он. А что дальше? Глаза Борга приняли сонное выражение. Получишь свой гаечный ключ, вот тебе и дальше. А где гарантия, что ты меня не надуешь? спросил Гарий и сощурившись, посмотрел на Борга. Тот усмехнулся. Ищи чего гарантии? Ты должен мне доверять, как в своё время доверял тебе Делани, иными словами, подумал Гарри. Он хочет сказать, что получив деньги, тут же прихлопнет меня. Что ж, придётся рискнуть. Ещё неизвестно, чья возьмёт. Я не расстанусь с деньгами, пока не получу ключ, сказал он. О'кей. Но и я не расстанусь с ключом, пока не получу бабки, парировал Борг. Стало быть, Встречаемся завтра в 10:00 вечера. Ты приносишь бабки, я ключ. Встречаемся здесь? Борг покачал головой. Нет, не здесь. На пляже, там, где ты зарыл свою бабу. Его маленькие извинячие глазки обшаривали бледное как мел лицо Гари. Тогда, если мне придёт в голову надуть тебя, или вернее тебе меня, сможем там спокойно разобраться. Сами без лишних свидетелей. Гари похолодел. На этом пустынном нам ноги имели пляжи, где никому прийти на помощь его может выручить только собственная хитрость и ловкость. Теперь он был уверен. Борг собирается его убить там. "Будь я на твоём месте, я не пытался бы ловчить", продолжил Борг. "Сейчас покажу тебе один фокус. Приятель, Вот, гляди. Он поднял правую руку. Движение было столь быстрым, что Гари ничего не заметил. Кольт 38-го калибра возник в лапе Борка словно из воздуха. Понял, что я имею в виду, спросил Борк и ухмыльнулся. И таких фокусов я знаю уйму. Находились чудаки, которые больно много о себе воображали, думали, какие они дошлые и ловкие. Пускались в разные хитрости, но в последний момент всегда случалась осечка. Поэтому поберегись, приятель, не пытайся ловчить со мной. Он сунул револьвер в кобуру и встал. Значит, завтра в 10. Если не придёшь, отсылаю ключ фараонам. И помни, 50 кусков и ни центом меньше. Всё понял? Гаррик внул. Да. И не пробуй слянять, сказал Борг, открывая дверь. Тебя всё равно словит, если не я, то фараона. Помнишь, что она говорила, парень? Ты на крючке, и тебе с него не сорваться. Только на этот раз крючок не её, а мой. Он шагнул в сгущающиеся сумерки и шурша травой зашагал к своему коттеджу. Гари подошёл к окну. Как только Борг закрыл за собой дверь, Гари опустил шторы, зажёг свет и подошёл к столу, на котором стояла бутылка виски. Налил себе стаканчик, выпил, налил ещё и опустился в кресло. Все карты на столе, сказал он себе. Если удастся отдалить Борга, можно считать, что выпутался. Намерение его не трудно угадать. Как только я передам Боргу 50.000, он тут же убьёт меня, Гари понимал. Борг хочет вернуться к делам не с деньгами, а известием о том, что предатели Гари и Глория получили своё. Это означало, что до передачи денег опасаться нечего. Вряд ли он станет устраивать засаду и стрелять. Сначала он должен убедиться, что деньги при мне. Но как только они перейдут из рук в руки, и Борг их пересчитает, я покойник. Тут и думать нечего. Если и пробовать обдурить Борга, то только перед передачей денег или во время неё. Гарри был уверен, как только они попадут в Боргу в лапы, с ним не сладить. Борг профессионал. Только пока борг не убедится, что получил назначенную сумму, его можно будет застигнуть в расплох. Да. Это единственный момент, когда можно попытаться отдалить его. Гари долго сидел, уставившись остекленевшим взором в стенку и изобретал планы избавления от долга. Наконец, план был готов. Конечно, это чистая авантюра, которая может удастся, а может и нет, но риск был оправдан. И ничего другого Гарри придумать был не в силах. Он понимал, что не может соперничать с Боргом в искусстве владения оружием, и единственный шанс действовать в расплох. Только так ему возможно удастся спасти свою жизнь. Шёл уже десятый час. За окном стемнело. Он выключил свет и подошёл к окну. Коттедж Борга тоже был погружен во тьму, однако Гарри не сомневался, что убийца на стороже сидит, наверное, у окна и ждет. «Теперь, по крайней мере, не надо ехать на пляж и выкапывать тело Глории, и то хорошо», — подумал он. «Ясно, что Борг будет следовать по пятам, куда бы я ни направился, и нет смысла прятать тело где-то в другом месте». Он вышел из коттеджа, сел в машину, отвёл её в гараж, что находился в нескольких ярдах, выключил фары, затем достал из багажного отделения Colt. Прикосновение к холодному металлу вселило в него уверенность. Он сунул Colt в карман брюк, зная, что Борг сейчас не видит, что он делает. Потом вышел из машины, притворился за собой дверь гаража и двинулся по направлению к ярко освещённому ресторану, толкнув вращающуюся дверь Он вдруг всей кожей ощутил, что сейчас Борг отчётливо видит его. Ну и пусть. Пусть Борг знает, где он сейчас и чем занят. Пока можно. В ресторане было пустовато. Лишь несколько столиков были заняты. Никто не обратил на него никакого внимания, и он направился в противоположный от входа угол зала, где окна были зашторины, сел за крайний столик. Подошёл официант со скучающим выражением лица и подал меню. Гарри заказал филе, жареный картофель по-французски и салат. Официант уже повернулся, чтобы идти, но Гарри остановил его. Пока будет готовиться мясо, будьте так любезны, окажите мне одну услугу, сказал он и вынул две пятидолларовые бумажки. Положил на стол и передвинул их официанту. Вот вам за беспокойство, возьмите. Да, сэр, официант моментально сцапал купюры и сунул их в карман. и выражения его лица, и даже сама поза переменились. Он озабоченно склонился над Гарри. — Чем могу служить? — Мне нужно пять деревянных плашек, три размером двенадцать на шесть и две три на шесть. Можете достать? Заказ удивил официанта. — Не знаю. Возможно, наш плотник сможет сделать, если только не ушел домой. И я спрошу. Гарри вынул еще пять долларов и протянул официанту. Вот, отдайте плотнику. Я не хочу, чтобы он старался бесплатно. Кроме того, мне нужны гвозди, дюжина гвоздей диаметром в полдюйма, молоток, дрель и лобзик. Всё поняли? Официант посмотрел на Гари как на сумасшедшего. Вы хотите купить эти инструменты? Нет, просто на время. Я верну их завтра вам утром. Итак, пять деревянных плашек. три размером 6 на 12 дюймов и две 3 на 6, молоток, дрель, 12 гвоздей диаметром полдюйма и лобзик. Я правильно понял?» – спросил официант. «Да, все верно. И еще мне нужна толстая металлическая проволока. Фу-то достаточно. Пойду узнаю, что тут можно сделать», – пробромотал официант и удалился на кухню. Гарри закурил и принялся разглядывать темноволосую, очень сексуальную девицу – что сидела на искосок и как раз в этот момент что-то оживлённо говорил своему спутнику, худощавому мужчине с латиноамериканским разрезом глаз и высокими скулами. С того места, где сидел Гари, девицу было плохо видно, но его пристальный тяжёлый взгляд совершенно вывел её из равновесия. Она при встала и развернула свой стул спинкой к нему. Минут через 20 официант возник снова и принёс Гари филе. он сказал, что переговорил с плотником, и тот обещал выполнить заказ Гари как раз к концу ужина. "Я в коттедже 367", сказал Гари. "Принесите мне деревяшки прямо туда. Ладно, вместе с инструментами и бутылочкой скотча. Только деревяшки и инструменты никто не должен видеть. Прикройте их салфеткой. Хорошо". Официант окинул его любопытным взглядом, кивнул и сказал, что подойдёт после ужина. Гарри ел не спеша. Ему было о чем поразмыслить. Прежде всего, утром, как только откроется банк, надо снять все свои деньги. До самого последнего момента Борг не должен догадаться, что он собирается надуть его. Потом надо будет попросить Джуан одолжить ему недостающие десять тысяч. Значит, с ней тоже придется идти в банк. А вдруг она откажет, мелькнула тревожная мысль. Борг наверняка будет следить за ним. Важно не возбудить у него подозрений. Нужно прежде всего усыпить его подозрительность, притупить лисье чутье. Если это удастся, у меня есть шанс переиграть бога. Поужинав, он вернулся в коттедж и стал ждать. Минут через 10 появился официант. Он выполнил все инструкции Гари. В руках его был поднос накрытой белой салфеткой, под которой находились пять деревянных плашек, молоток, лобзик, дрель, гвозди и моток медной проволоки. В другой руке бутылка виски. Гари поблагодарил его и официант ушёл. Заперев дверь, Гари положил плашки на стол и выстроил из них нечто вроде ящичка с открытым верхом. Достав из кармана Кольт, он опустил его в ящик. Сделал карандашом пометки на плашках: одну на конце, другую посередине плашки. Убрав кольт, он с помощью дрели и лобзика проделал два маленьких отверстия в отмеченных местах. Затем снова положил кольт в коробку и проверил свои расчёты. Дуло точно входило в отверстие на конце. Довольный тем, что не ошибся, он с помощью проволоки прикрепил кольт к ко дну коробки, затем примерил её на ладони. большой палец и мизинец обхватывали её сбоку, а указательный проходил сквозь отверстие в дне и доставал до спускового крючка. Однако отверстие оказалось недостаточно широким, чтобы палец смог нажать на спуск. Он вынул кольт и расширил отверстие. Затем снова укрепил кольт внутри и попробовал. Теперь нажать на спусковой крючок труда не составляло. Он снова вытащил кольт И присев на кровать, тщательно почистил и смазал его. Затем распечатал коробку с патронами и с помощью пирочинного ножа сделал нарезку на головках четырёх пуль. Получилось некое подобие пуль дум-дум, раскрывающихся в теле жертвы. Он зарядил ими Кольт, затем снова укрепил его в коробке. Довольный своей работой, Запер коробку в письменном столе, убрал опилки и прочий мусор, завернул инструменты в салфетку и положил свёрток на туалетный столик. Потом разделся и лёг. Налил себе виски, выпил и погасил свет. Лёжа в темноте с открытыми глазами, ещё раз перебрал в уме весь свой план, шаг за шагом. Он понимал, Теперь его будущее, сама жизнь целиком зависит от того, сможет он осуществить этот план или нет. Он нервничал и боялся. Вдруг захотелось, чтобы рядом в постели лежала Глори. Ей всегда удавалось вселить в него чувство уверенности, утешить и отвести все страхи. Только сейчас он понял, как ему будет не хватать Глори. Джуан он вряд ли смог бы довериться. И стало ясно, отныне даже если одолеет Борга и избежит преследования полиции, он всегда будет одинок. Не с кем разделить страхи и сомнения, не на кого опереться, некому думать и решать за него в трудную минуту, так, как это делала Глория. Когда наконец он уснул, ему приснилось, что Глория здесь, в комнате, сидит за туалетным столиком и расчесывает волосы. Он видел её лицо, отражённое в зеркале. Весёлое и счастливое, как в то утро, когда он ещё не успел сказать ей, что собирается похитить алмазы. Но когда он заговорил, она, похоже, не услышала. Хотел встать, подойти к ней, но не мог пошевелиться. Словно какая-то сила приковала к постели. Он проснулся и услышал, что зовёт её. Холодный пот ручьём избегал по лицу, сердце испуганно билась